ошибся. Как не тягостно оказалось даже по сравнению с голодной степью, там народу было полно, работа кипела, как не страшно было в безводных саразеках, но понемногу свыклись, приспособились и зажили. Худо-бедно, но сами по себе. Оба числились путевыми рабочими на перегонах, хотя делать приходилось все, что требовалось по разъезду. Вот так, собственно, И началась их совместная жизнь Казангапа и его молодой жены Букей на безлюдном саразекском разъезде баранлы буранный Правда, раза два в те годы хотели бы они, поднакопив денег, перебраться куда-нибудь в другое место поближе к станции или к городу. Но пока они собирались, тут и война началась и пошли эшелоны через Баранлы-Буранный на запад с солдатами, на восток с эвакуированными, на запад с хлебом, на восток с ранеными. Даже на таком глухом полустанке, как Баранлы-Буранный, сразу стало ощутимо, как резко переиначилась жизнь на кругах своих. Один вслед за другим ревели паровозы, требуя открытия семафора, а навстречу столько же гудков. Шпалы не выдерживали нагрузки, корежились, преждевременно изнашивались рельсы, деформируясь от тяжести переполненных вагонов. Едва успевали заменить полотно в одном месте, как срочно требовался ремонт дороги в другом. И ни конца, ни края, откуда только черпали эту неисчислимую людскую рать. Эшелон за эшелоном проносились на фронт днем и ночью, неделями, месяцами, а потом годами годами, и все на запад, туда, где схватились миры не на жизнь, а на смерть. Спустя немного срока пришел черед и Казангапа, потребовали на войну. С Кумбеля передали повестку явиться на сборный пункт. Начальник разъезда схватился за голову, застонал, забирали лучшего путейщика, их и так-то было на Баранлы Буранном полтора человека, но что он мог? Кто бы его слушать стал, что пропускная способность разъезда не резина, паровозы ревут у семафоров, засмеют, если сказать, что срочно нужна еще одна запасная линия, кому сейчас до этого враг под Москвой? И уже вступала на порог первая военная зима, ранняя, поспешающая сумерками мглистая, пробирающая холодом, а накануне того утра выпал снег, ночью пошел. Сперва редкой поросшей, а потом повалил густо и усердно. И среди великого безмолвия саразеков, бесконечно простираясь по равнинам, по увалам, по лагам, Упала сплошным покровом чистая небесная белизна. И сразу зашевелились, легко играячи, еще не слежавшимся настом, старозекские ветры. То были пока начальные пробные ветры. Потом завихрятся, завьюжат, поднимут большие метели. И что тогда будет с тоненькой ниточкой железной дороги? перерезавшие из края в край серединные земли великих желтых степей, как жилка на виске. Билась жилка, двигались, двигались поезда в ту и другую сторону. Тем утром уезжал Казангап на фронт. Уезжал один без всяких проводов. Когда они вышли из дому, Букея остановилась, сказала, что у нее от снега закружилась голова. Казангап подхватил укутанного ребенка из ее рук, к тому времени Айзада уже народилась, и они пошли, возможно, последний раз оставляя рядом следы на снегу. Но не жена провожала Казангапа а он напоследок довел ее до стрелочной будки перед тем, как сесть на попутный товарняк до кумбеля. Теперь Букей оставалась стрелочницей вместо мужа. Здесь они попрощались. Все, что надо было сказать, было сказано и выплакано еще ночью.